Самое время Содержание Часть первая Детство Лёвы Часть вторая Гений дзюдо Моей маме Тамаре Матвеевне Минаевой посвящается Часть первая Детство Лёвы Далекое близкое. В детстве меня называли мамин хвостик. Это обидное прозвище возникло, можно сказать, само. Я действительно мог ходить с мамой куда угодно, стоять в любой очереди, скучать в парикмахерской и химчистке, лишь бы быть рядом с ней. Мне очень нравилась моя мама. Нравилось, главным образом, то, что рядом с ней я переставал бояться. Ничего мне было не страшно, а вот как только мама куда-нибудь отходила, пробить чек в кассе или в парикмахерское кресло, я начинал ужасно беспокоиться. Вдруг она куда-нибудь пропадет. Но она не пропадала, возвращалась всегда вовремя. Это чудесное мамино свойство очень сильно меня поражало. Иногда, если мы просто шли по улице, я забегал немножко вперед и смотрел на маму издали, как она идет. Шла она тоже очень красиво, постукивая каблучками, и несла легко самую тяжелую сумку, и всегда улыбалась мне издали. Если мама уставала и ложилась отдохнуть, я тоже забирался рядом с ней. Но долго лежать просто так не мог. Скоро начинал ворочаться, вздыхать, и тогда мама спрашивала меня сонным голосом, «Ну чего ей А я отвечал, «Ничего, расскажи что-нибудь». Мама вздыхала, думала. — Ну, что тебе рассказать? — говорила она. — Жил-был волшебник. Построил он однажды дворец и думает, кого бы в нем поселить. — Я еще больше елозил, теперь только от удовольствия. но Ну-ка, тихо! — говорила мама. — Ну вот, построил он дворец и думает, дай-ка я в нем поселю самого послушного мальчика, который кашу хорошо ест, маме помогает и долго играет один. Постепенно становилось темно. Мне очень хотелось, чтобы мама подольше не зажигала свет. Так было лучше лежать в темноте и слушать сказку. — Да, — говорила мама, — искал, искал он такого мальчика, но никак найти не мог. И тогда мама задумывалась. Я тихонько подталкивал ее в бок. — Чего толкаешься? — недовольно говорила она. — Я сказку вспоминаю. Знаешь что, давай я тебе лучше стихи почитаю. — Давай, — тихо соглашался я. Мама редко рассказывала сказки до конца. Обычно они у нее кончались в самом начале, а я привык к этому и не обижался. — Значит, так, — говорила мама, — слушай. Как ныне сбирается вещий Олег — отмстить неразумным хазарам. Их села и нивы за набег обрек он мечам и пожарам тебе все понятно? — интересовалась мама. — Понятно, — говорил я. — Дальше рассказывай. — Ну вот, — говорила она. А дальше встречает он одного волшебника. И тот ему говорит. — Ты, князь, умрешь от коня своего. — Как это от коня? — не понимал я. — Ну вот так вот от коня, — сердилась мама. — Непонятные слова понимаешь, а простые нет. Ладно, давай я тебе спою. И она начинала петь. Там вдали за рекой, Загорались огни, в небе ясном заря догорала. Сотни юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля поскакала. Я слушал песню, затаив дыхание. Лучше всего у мамы получались песни. Она пела их спокойно, не то чтобы уж очень громко, но звучно. Я хорошо представлял себе сотню юных буденовцев и вещью Олега в командирской тужурке впереди. И злого волшебника, который целился в него из винтовки с оптическим прицелом, и много разного. А потом еще вороного конька, который склонял гриву не то над Олегом, не то над самым юным, очень красивым красноармейцем. — Господи, ночь уже отца все нет, — говорила мама, —